Одинокий бог космоса. 2156 год. С резким вздохом парень открыл глаза. Он тут же проморгался и попытался восстановить дыхание. Сердце колотилось будто после длительного бега. Осмотрелся. В иллюминаторе далёкие звёзды и больше ничего. Пустота. Космическая пустота. В противоположной от иллюминатора стороне, в прозрачном модуле для анабиоза, спал незнакомец. Очнувшийся прислушался к себе, попытался вспомнить как зовут соседа, как зовут его самого, но в голове царит та же пустота, что и за бортом. Парень попытался привести мысли в порядок, восстановить хоть крупицу прошлого. С нарастающим волнением и страхом перед действительностью он понимает, что никаких воспоминаний нет. Полная амнезия. Что произошло? Растерянно пробормотал молодой человек, преодолевая давящую на виски боль. Обе камеры для долгосрочного сна располагаются вертикально. От падения тело страхуют удобные облегающие костюмы из особого материала, который магнитит их к стенке камеры. Прозвучал приятный женский голос. Вы проснулись. Пассажир прекрасно понимает, что с ним заговорил искусственный интеллект капсулы. Вам необходимо привести все показатели в норму. Для начала открой модуль и отключи магнит. Система повиновалась. Напоминаю, что моё имя Айрит, произнёс компьютер. Айрит, тут же обратился пассажир. Идентифицируй меня. Ваше имя Марк Налит, возраст 32 года, не женат, безработный. Что произошло? Некорректный вопрос. Перефразируйте. Почему я оказался в спасательной капсуле и что произошло до погружения в анабиоз? Произошла катастрофа. Космический корабль потерпел крушение, и вы, как и многие другие, успешно эвакуировались. Система искусственной гравитации была исправна, и Марк без проблем передвигался по крохотной площади капсулы. Разминая мышцы и вглядываясь в иллюминатор, он спросил: "Как далеко раскидало капсулы?" "Марк, с момента аварии прошло много времени. Капсулы дрейфуют на относительно большом расстоянии друг от друга. Вы их не увидите, а связь на такие расстояния не работает. В каком состоянии аварийный маячок?" "Он исправен, но система старалась воспроизводить эмоции. Сейчас она демонстрировала лёгкое волнение. После короткой паузы Арид продолжила: "Неизвестно, почему так долго реагируют на сигнал бедствия". Тогда пассажир задумался: "Я не понимаю, для чего ты пробудила меня. Дело в том, что в капсуле слишком мало энергии. Если заряд батарей окончательно иссякнет, то я не смогу вывести меня из анабиоза". Неторопливо договорил Марк, при этом не понимая, откуда ему это известно. Именно поэтому у меня проблемы с памятью. Вы должны понимать, что долгое время находились в состоянии сна. Сколько именно? 387 земных суток. Что? Модули не предназначены для такого длительного использования? Марк на мгновение застыл. Откуда в памяти подобные знания, он не понимал. Мне это известно. Вы сами приказали ввести вас в максимально долгий сон для экономии продуктов и кислорода. Могу лишь добавить, что через какое-то время ваша память восстановится. И через какое же? Многое зависит от состояния здоровья, психики, от уровня интеллекта. Вот. Я понял, прервал Марк. Просто назови примерный срок. От нескольких часов до нескольких земных суток. Суток. Да. Более точно рассчитать сейчас технически невозможно. Ответ не устроил Марка, но на что-то повлиять он не мог. Его изучающий взгляд в течение диалога скользивший по капсуле от предмета к предмету, наконец остановился на спящем парне. "Арид", обратился Марк, идентифицируя второго пассажира. "Второго пассажира". Будто удивился компьютер. "Да, мне нужно знать, кто он такой". Компьютер сделал паузу, после чего выдал: "О нём нет сведений. Как это? Я не могу распознать личность второго пассажира. Проблемы с базой данных? Нет, список всех пассажиров корабля у меня есть, но мне неизвестно, кто этот человек. Его нет в базе." Марк Вной посмотрел на парня. Судя по всему, их возраст был примерно одинаков. "Кто же ты такой?" Прожектор лон, смотриваясь в незнакомое, умиротворённое лицо. Может ли от него исходить угроза? рассуждал Марк. Или он без обиден? А из списка исчез понеле по случайности. Кто этот человек? Преступник или просто пассажир? Он в очередной раз обратился к компьютеру. Арид, ты можешь пробудить его, но при этом не открывать модуль. Вы хотите изолировать его? Да. Хочу поболтать с ним через преграду. Возможно, он что-то помнит. Так как вы есть в базе, а второго пассажира нет, вы и главный. Отлично. Тогда будь добра, пробуди его, но не открывай модуль, даже если он прикажет это сделать. Выполняй только мои поручения. Хорошо. Запускаю процедуру пробуждения. Марк вглядывался в космос через иллюминатор. Раньше он наслаждался подобными видами. Но теперь, теперь они пугали. Когда он обернулся, второй пассажир шевелился. Марк подошёл к нему. Через несколько секунд незнакомец открыл глаза. Он тут же дёрнулся, разглядев перед собой Марка. "Дьявол!" глухо раздалось из модуля. "Вы меня напугали". Марк молчал, наблюдая за действиями соседа. Тот немедленно обратился к компьютеру. «Айрит, открой модуль и отключи магнит». «Он помнит имя системы», — подумал Марк. «Уже неплохо». Через мгновение компьютер отреагировал. «В запросе отказано». «Что? В чем причина?» «Вас не удалось идентифицировать». «Мое имя Дилан Крам». После секундной паузы компьютер уточнил. «В базе нет данной фамилии». «Проверь еще раз», — настойчиво сказал он. «Айрит, открой модуль и отключи магнит». Айрит спокойно повторила. «В базе нет данной фамилии». «Эй, парень!» Обратился Дилан к Марку. «Прихожи к компьютеру открыть модуль. Он должен тебя послушать». Марк еле заметно помотал головой. «Я не буду этого делать». «Почему?» Растерянно произнес Дилан. «Я не знаю тебя. И компьютер тоже». В ответ он сжал кулаки и резко ударил в прозрачные стенки модуля «Дилан». После чего закричал. «Да что здесь, мать вашу, происходит?» Дилан спокойно и даже с сочувствием обратился Марк. «Твоей фамилии нет в базе данных. Я не знаю, кто ты и не могу доверять тебе». «Это какая-то ошибка», — зарычал Крам. «Я должен быть в списках!» «Но тебя нет». Какое-то время оба пассажира молча смотрели друг на друга. И тогда Марк решил спросить. Ты помнишь, что произошло с кораблем? Да, он взорвался к хренам собачьим. Я еле ноги унёс. Уже в модуле меня вырубило. Система анабиоза включилась автоматически. А когда я открыл глаза, то чуть не обделался. Ведь до отключки я был один в капсуле. Откуда тут взялся ты? Я даже не представляю, с подозрением закончил он. Марк не знал, что ответить. Джион настороженно продолжил: Кто ты такой? Компьютер сказал, что моё имя Марк, а фамилия Налит. Говоришь, компьютер сказал? У меня проблемы с памятью, честно признался пассажир. Тогда почему у меня их нет? орёт, остранённо обратился Марк. Как такое возможно? После короткой паузы компьютер ответил: Об этом нет данных. Ну хорошо. Диллон попытался успокоиться и сконцентрироваться на других проблемах. Что нам известно? Марк рассказал всё, что успел узнать, а в ответ попросил Диллона описать более подробно произошедшую аварию. Неопознанный объект. Скорее всего, метеорит прошил заднюю часть корабля. Все, кто там был, погибли. Остальные, насколько я понимаю, эвакуировались. А что это был за корабль? Какую миссию он выполнял? «Туристическую. Люди хотели поглазеть на пейзажи другой планеты. Я же хотел пройтись по ней. Всю сознательную жизнь я занимаюсь экстримом. Где я только не побывал и что я только не перепробовал. В какой-то момент мне даже наскучило все это. И я начал искать новых ощущений, новых эмоций. Понимаешь?» Марк не ответил, и Дилан продолжил. «На поиски не задались. Я решил немного попутешествовать». Так меня и занесло на это корыто. В отличие от некоторых, нам повезло. Марк попытался найти плюсы в сложившейся ситуации. Мы выжили. Да, с выдохом грустно согласился Диллон. Вопрос лишь в том, когда нас спасут. За несколько часов двое пассажиров обсудили всё, что только можно. Марк узнал, что Диллон из богатой семьи. Это объясняло, откуда у него средства на развлечения. А их, по словам Дилана, в его жизни хватало лишь вои. Крам был ещё тем ту совчаком экстремалом, брал от жизни всё. И теперь он оказался здесь, в дрейфующей по космосу капсуле, с потерявшим память соседом, который, между прочим, держит его в невозможно тесном модуле. В какой-то момент Дилан заговорил вновь. Марк, нам нужно перекусить. У меня живот сводит от голода. Ты прав. Арид, открой секцию провианта. Небольшая дверца в сине опустилась. В отделении хранилось совсем немного еды и воды в вакуумных упаковках. В обоих расширились глаза от возмущения. "Это всё?" удивился один. "Видимо да", растерянно дозвался второй. "Вмешалась Арид. "Это стандартный набор для капсул подобного типа с двумя пассажирами. При минимальном потреблении его хватит на 3 земных суток. А что потом? спросил Марк. За это время вы должны обнаружить спасателей. Что нам делать, если продукты кончатся, а спасатели не прилетят? Арид подумала, после чего коротко ответила: "Решать только вам". "Отлично", недовольно произнёс Диллон из модуля. "А на сколько хватит энергии для работы капсулы в прежнем режиме?" Продолжил расспрос и Марк. «Пять земных суток. После чего вы не услышите мой голос. Перестанет работать все оборудование, за исключением подачи кислорода». «А его на сколько хватит?» «Одиннадцать земных суток». Дилан с опаской покосился на Марка, и последний это заметил. Поначалу он не понял этого взгляда, но через некоторое время до Марка дошло. Каждый из показателей можно увеличить вдвое за счёт уменьшения количества пассажиров. В таком случае шанс выжить увеличивается. Дело надо понял раньше, Марка. Я в его взгляде читалась тревога по этому поводу. В этот же миг Марк подумал: "Я не могу убить человека. Пускай даже это может спасти мне жизнь. Убийство не выход. Тем более за трое суток спасатели могут нас найти". И даже если я его каким-то образом убью, что в таком случае делать с трупом? А если нас всё же найдут? Неожиданно Марк решил поинтересоваться у запертого в модуле. Диллон, о чём ты сейчас думаешь? Представляю, как спасатели находят мой труп и арестовывают тебя. Диллон уже продумал негативный сценарий и честно им поделился. У меня примерно такая же картина, сказал Марк. Только в роли трупа выступаю я. Можешь исключить этот вариант. Я не собираюсь в тюрьму. Значит, мне ничто не мешает открыть модуль? Да. Аред, с опаской обратился Марк. Открой модуль Б. Выполняю. Вскоре Диллон вышел из тестового модуля и, разминаясь, сказал: "Спасибо, Марк. Э, давай наконец поедим". С тех пор, как Диллон покинул модуль, прошло 2 дня, но порой приходилось возвращаться в него. Для обычного сна в тесной капсуле не было мест. Они засыпали без помощи технологий анабиоза, задействовали лишь магниты. В такие моменты Диллон готовился к худшему. Он понимал, что в один прекрасный момент Марк мог не выпустить его, но выбора не было. Марк также беспокоился за свою безопасность. Он, как и Джон, закрывался в модуле и засыпал. Разница была лишь в том, что Марк имел право командовать Айрит. Да и в модуле он чувствовал себя менее тревожно в отличие от соседа. Продукты, которых и так было крайне мало, заканчивались. Именно поэтому думать о ближайшем будущем боялись оба. Тем не менее, жуткие мысли закрадывались Страх поглощал каждого из них, усугубляясь вынужденным сожительством в тесном пространстве из металла и пластика. Порой Марк думал, что совершил ошибку, выпустив дела на из модуля и позволив съесть часть припасов. Может, лучше и вправду избавиться от него при возможности, начал думать Марк, готовясь ко сну. Может, в надеяться на скорое прибытие спасателей было глупо. Ведь никому не было до нас дела все эти дни, когда мы находились в анабиозе. Какого чёрта я решил, что нас спасут именно в этот период, именно за эти трое суток? Марк покосился на Дилана, но тот не спал, а пристально смотрел на него в ответ. Подозретельный взгляд второго пассажира говорил о том, что необходимо принять тяжёлое решение, и Марк его принял. Когда они проснутся, он не будет приказывать Арид открыть модуль Б. А если спасатели прибудут в неудачный момент, и Дилан расскажет о своём пленении, то он что-нибудь придумает. Сейчас главное выжить. Спустя несколько часов Дилан проснулся. Марк к этому моменту уже бодрствовал. Дилан с ходу заговорил: "Ну, так сполось, друг. Как обычно, хуже некуда" ответил Марк. Такая же фигня. Возникла пауза. Марк в этот момент смотрел в иллюминатор. Диллон, не дождавшись, когда его выпустят, решил напомнить о себе. Марк, скажи Ариэ, чтобы открыла. Не отрываясь от однообразного космического пейзажа, Марк ответил: "Я не буду этого делать". Диллон задумался и через некоторое время произнёс: Ты тоже думаешь, что нас никто не прилетит спасать? Марк обернулся. Я уже ни в чём не уверен, с сожалением ответил он. Но думаю, нужно постараться прожить как можно дольше. То есть ты решила морить меня голодом? У меня нет другого выбора. Знаешь, Дила вздохнул. А я ведь тоже хотел тебя прикончить. И как, по-твоему, это должно было произойти? Я планировал в момент, когда ты открыл бы отсек с остатками еды, разбить твою голову о стену и присвоить всю еду себе. Это жестоко. А голодная смерть, по-твоему, это гуманно? У меня нет других вариантов. А у меня тем более, Диллон продолжил. Хорошо, что мне не придётся этого делать. Хм, и что же тут хорошего? То, что я не буду мучиться совестью. Ко мне не придет мертвец в бреду, когда я буду подыхать от голода или от недостатка кислорода. Ведь мы не выберемся отсюда, и ты это прекрасно понимаешь. Возможно, кто-то все же прилетит за нами. Ты и вправду на это надеешься? Да и ты бы надеялся, размажив мне голову. Мне кажется, я бы не выдержал. Убить человека, да еще таким зверским способом, я бы точно свихнулся. Айритт. Неожиданно обратился Марк к системе, перебив Диллана. Есть ли возможность заизолировать модуль Б? Что вы имеете в виду? Есть ли у модуля звуковая изоляция? Да, такая функция присутствует. Тогда сделай так, чтобы я не слышал звуков из модуля Б. Выполняю. И ещё, Марк нервничал больше обычного. Запереть человека в ещё более тесном пространстве, к тому же обделить остатками еды, для него это было через чур. Но Марк решил пойти на это ради собственного выживания и не собирался отступать. Чтобы хоть чуточку успокоиться, он попросил у Айрит кое-что неожиданное. Включи звук прибоя. Напоминаю, что подобные функции влияют на уровень заряда аккумуляторов. Я в курсе. Поставь таймер на 20 минут и включай. Хорошо. Зашумел океан. Совсем небольшая приливная волна накатывала на песок и тут же отступала. Лёгкий ветер придал кустарникам, травам и пальмам движение, и их шелест напоминал убаюкивающий шёпот самой природы. Марк закрыл глаза. На какое-то мгновение он представил себя на берегу острова как он шагает по мягкому и чистому песку, а теплые волны омывают его босые ноги. На лице Марка возникла улыбка. Он слегка успокоился, попытался не думать о ужасе настоящего хоть какое-то время. И это у него вышло. Но когда таймер сработал, пугающая реальность вернулась. Прошло три дня. Еда кончилась тридцать часов назад. Время. Джелан был ещё жив. Марк старался не смотреть в его сторону, но в какой-то момент краем глаза заметил, как тот из последних сил пытается обратить на себя внимание. Марк обратился к компьютеру. "Арид, отключи изоляцию модуля Б. Хорошо." Джелан тут же обратился Марк. "Если ты ещё можешь говорить, я тебя слушаю." Мне тут пришла одна идея, тихо сказал Дилан. Истощение мешало ему формулировать и выражать мысли. Слушаю тебя. Когда я отдам концы, ты можешь съесть меня, чтобы протянуть ещё немного. Не неси чушь. У тебя начался бред из-за обезвоживания. Скоро спасатели прилетят за нами. Ты должен прислушаться ко мне. Но сколько я помню, модули можно открыть вручную. Найди способ это сделать, когда будешь готов. Я не стану тебя есть. Лучше, лучше подохнуть. Это единственный способ протянуть ещё немного. Был бы нож, я бы вскрыл себе вены и просто уснул. Так, так проще. Так, лучше. Марк поднял взгляд, после слова «уснул». Дилан это заметил и медленно спросил. «У тебя появился план?» «Да, и ты, скорее всего, его оценишь». «Хм, интересно, что ты придумал?» «Айрит, что будет, если человек погрузится в анабиоз, и после этого закончится энергия?» Дилан слегка оживился. «Человек умрет прямо во сне». Так как система не сможет поддерживать жизнедеятельность организма без энергии. Марк вновь посмотрел на Дилана. Я не хочу тебя выпускать, признался Марк. Но и не хочу, чтобы ты мучился. Смерть во сне это лучшее, что можно представить в моей ситуации. Так ты согласен? Ещё как, приятель. Марк почему-то улыбнулся и увидел такое же выражение лица у Дилана. Арит произнёс он. Запустите процесс анабиоза в модуле Б. В капсуле слишком мало энергии. Неизбежен сбой всех систем. Погружение возможно. Да, но потом системы могут отключиться в любой момент. Марк подумал. Остаться без освещения и гравитации он не хотел. Марк обратился жалостливо к Дилан. Прошу тебя, сделай это. Я не хочу больше мучиться. Марк кивнул и обратился к компьютеру. Запустить процесс анабиоза в модуле Б. Принято. Запускаю. Спи с пис миром, друг, произнёс Марк, прощаясь. Спасибо тебе за это. Если после смерти что-то есть, то я поставлю плюс в твоей колонке добрых дел. Через несколько секунд Диллан закрыл глаза и уснул. Тут же последовал голос Аэрит. Заряд аккумулятора фанта тала, вмиг свет погас, и ноги Марка подлетели ввысь. Энергии в капсуле не осталось, а система гравитации отключилась. Голод. Невыносимый, дикий голод. Живот сводило сильнейшими спазмами. Голова болела. Ощущение времени полностью стёрлось. Сколько прошло дней с тех пор, как Диллан заснул? Он не имел понятия. Чувство голода сводило с ума, но он ждал. Ждал и надеялся, что когда-нибудь увидит в иллюминаторе подлетающий корабль в полной темноте и невесомости. Марк пытался спать как можно дольше, ведь он прекрасно помнил, что такое сон. Помнил, что когда засыпаешь, время течет иначе. Будто ты в нем переносишься. Но здесь, в плывущей по бескрайнему космосу капсуле, время шло иначе. Да и шло ли оно вообще? Марку казалось, что время полностью остановилось. Когда он уже просто не мог заставить себя спать, он смотрел в иллюминатор. Тьма была и там. Но вдалеке хотя бы горели недосягаемые звезды. Все мысли были только о том, что нужно поесть. Порой Марку приходило в голову откусить собственный палец, чтобы хоть какая-то еда оказалась в желудке. Он всё чаще и чаще озирался на модуль Дилана. Второго пассажира не было видно из-за полной темноты, но чего-то складывалось ощущение, будто тот не мёртв, а просто закрыл глаза и спит. Такой чистый, такой вкусный. При каждом приближении к мертвецу взгляд Марка становился диким, а инстинкт самосохранения говорил лишь об одном: съешь его, съешь, и ты выживешь. Ты будешь жить, съешь его. Съешь, съешь, съешь. Длительная зрительная депривация приводит к тому, что мозг человека рисует пугающие образы, а голод усиливает этот эффект многократно. И настойчивый шопот звучал всё чаще и чаще, всё решительнее и решительнее. Но Марк знал, знал, что этот голос сводит его с ума. Он знал, но ничего не мог с собой поделать. Марк начал судорожно искать механизм отпирания модуля Б. Укус. Ещё укус. Кровь текла по подбородку, но Марк продолжал вгрызаться в плоть мертвеца. Он рвал одежду руками и зубами. Всё происходило словно во сне, словно в него вселился дикий зверь. Он был хищником, отдирающим от пойманной жертвы куски мяса. Марк не сразу понял, что обломал зуб о кость мертвеца. Насытившись, Марк прикрепил тело диланак к стене капсулы, чтобы труп не летал с выпущенными наружу кишками вокруг него. Через сутки запах гниения стал невыносим. Одежда пропиталась смрадом, но ему уже было всё равно. Он не чувствовал себя человеком. Неожиданно над входом в капсулу загорелось табло обратного отсчёта. Одновременно с этим заработала и гравитация. Марк объявился. В его искалеченном разуме ещё ютилась частичка здравомыслия, и он хорошо помнил, что энергии в капсуле не может быть, в капсуле не должно ничего работать. Но цифры на табло мерцали, распространяя неверный свет. Марк опустил взгляд. Под ногами была засохшая кровь. Он засопел, осознавая своё помешательство. Дыхание участилось. Затем Марко смотрелса. Слабо освещённый труп Диллана лежал позади, обглоданный и гниющий. Мертвец вселял немыслимый ужас своим видом. Марко задросло. Он сдавленно заплакал и сжёлся в комок. Ему оставалось просто ждать, ждать, когда отчёт неизвестно чего наконец-то закончится. Скорее начала повышаться температура в капсуле. Дышать стало тяжелее. Напал от ремота. Усталость тянула вниз. Постепенно картина перед глазами начала расплываться. Голова кружилась. Нехватка кислорода влияла на весь организм и медленно убивала его. Когда отчёт закончился и на табло загорелись нули, Марк не мог больше дышать. Он начал задыхаться. Через несколько секунд он повалился на пол, схватился за горло. Глаза расширились, выдавая страх перед неизбежной смертью. Это был конец. Вдруг дверь капсулы распахнулась, лёгкие наполнились воздухом, а картина перед глазами восстановилась. Смерть отступила. Марк медленно поднялся с пола. За дверями находился не космос, а что-то похожее на офисное помещение. Люди снаружи выстроились в два ряда. Все об этом живом коридоре хлопали и смотрели на него невероятно доброжелательно. Марк вышел из помещения, которое считал капсулой. На вымозанном в крови лице читалось крайнее недоумение. Одежда по-прежнему пахла отходами жизнедеятельности и мертвечиной. Пошатываясь, Марк прошёл немного вперёд. В конце цепочки его ждал и подзывал к себе мужчина в смокинге. Марк продолжил идти судорожно оглядываясь по сторонам. Кто-то, не побрезговав, даже похлопал его по плечу. Наконец он приблизился к разодетому мужчине. «Марк, я поздравляю вас!» Торжественно произнес он. Парень оглянулся назад. Люди не переставали хлопать и улыбаться. Они будто не замечали его состояние, не обращали внимания на внешний вид и обглотанный труп в капсуле. Незнакомец в деловом костюме продолжил: "Ты прошёл испытание, и теперь" Он вздохнул. "И теперь мы можем гордиться тобой". "Что? Марк, ты большой молодец. Мы тобой гордимся", повторил неизвестный. Неожиданно Марк заулыбался. Несколько зубов были обломаны, отчего улыбка казалась ещё более безумной. Через мгновение он засмеялся в голос и не смог остановиться. Марк смеялся до той поры, пока не почувствовал сильное головокружение. Через несколько секунд истеричного смеха он без чувств рухнул на пол. С тряским вздохом Марк открыл глаза. Он проморгался и повернул голову. Рядом с ним находился Модуль со спячим внутри Диланом. Что за херня? Айрит Тот же обратился Марк к системе. Открой модуль А и отключи магнит. Хорошо. Марк покинул модуль и взглянул в иллюминатор. За бортом находился бескрайний космос. Это был сон, прошептал Марк, но таких реалистичных сновидений он никогда не видел. Да и вообще всё слишком странно. Марк по-прежнему не помнил своего прошлого до появления в спасательной капсуле. Айрит Да, Марк. Возможны ли галлюцинации в состоянии анабиоза? У меня нет сведений на этот счёт. Сбор и интерпретация научных данных не входят в мою конфигурацию. В моей базе знаний содержится только то, что может пригодиться при оказании базовой помощи после крушений. Информация о функциональности капсулы, информация о пассажирах, информация о Я понял, перебил Марк и посмотрел на Дилана. Ты можешь распознать второго пассажира? Нет, его анкеты нет в базе данных. Тогда разбуди его. Хорошо. Диллон проснулся через несколько минут. Когда взгляд его соседа обрёл ясность, Марк спросил: "Как ты себя чувствуешь?" "Послушай", медленно произнёс Диллон. "Выходить из анабиоза всегда было неприятно. Я только что очухался. Как ты думаешь, как я себя чувствую?" Джилан обратился Марк по имени, чем удивил сонного товарища по несчастью. Ты помнишь меня? Откуда ты знаешь, как меня зовут? С подозрением задал вопрос он. Марк отшатнулся и протянул: "Чёрт!" Джилан добавил. "Когда я забежал в капсулу, я едва успел напялить эту дебильную форму и залезть в модуль. Потом я отключился. И во время погружения я был один. И теперь будь добр ответить. Кто ты на хрен такой? Марк немного подумал и произнёс: "Боюсь, у меня плохие новости. За следующие двое суток пассажиры спасательной капсулы предприняли множество безуспешных попыток связаться с кем-либо. Они даже не смогли получить какого-то вразумительного ответа от Айрет о дальнейших действиях. Всё говорило о том, что у них серьёзные проблемы". И что ситуация будет только ухудшаться. В головы обоих начали закрадываться мысли об ужасающем завтра. Примерно через сутки кончится еда. Но в отличие от Дилана, Марк примерно знал, что их ждёт, или по крайней мере думал, что знал. После команды Марка Аирит в очередной раз открыла секцию, где хранилась еда. Дилан, как всегда, был рядом и наблюдал, как тот делит оставшиеся запасы. Джилан перевёл взгляд с припасов на Марка и через секунду нервно произнёс: "Извини, но я должен выжить". После чего схватил Марка за голову и со всей силы ударил его о стену капсулы. Марк был дезориентирован, но Джилан продолжил его бить до тех пор, пока на лице не осталось живого места. Последнее, что услышал Марк, было: "Мне жаль, друг. Жаль". Джилан плакал. Одновременно хватая его за горло, чтобы задушить. С хриaskим вздохом Марк открыл глаза. Рядом находился Диллон. Он ещё спал. Маркс скомандовал Арид открыть оба модуля, после чего подошёл к Диллону, схватил за голову и произнёс: "Мне тоже жаль". Прозвучал хруст позвонков. "Друг". Закрыв модуль, Марк уже понимал, что ему необходимо дождаться, когда откроют выход. После второго пробуждения он уже был уверен, что это какой-то эксперимент или что-то подобное. Он сел напротив двери и принялся стучать. Марк понимал, никто не откроет, но он хотя бы сможет достать своим стуком сидящих вне капсулы. Марк стучал несколько суток, прерываясь лишь на сон или на созерцание космоса. Но нервы потихоньку сдавали. Столько времени находиться одному в тесной конуре для него было пыткой. В какой-то момент, во время очередного сеанса стука, он машинально поднял голову и вспомнил. В прошлый раз выход открыли, когда в капсуле не осталось кислорода, а таймер включался за несколько часов до этого. «Айрет», — обратился Марк, — «на сколько хватит кислорода?» «На 18 земных суток». Марк закатил глаза. Следовало сохранить дело на жизнь, чтобы сократить время для включения таймера. Двое пассажиров расходуют кислород в два раза быстрее, а запас воздуха как раз и служил тем самым катализатором для включения отчёта и открытия двери. Ждать столько времени он не мог. Еды явно не хватит на этот срок, да и гравитация отключится гораздо раньше, чем кончится кислород. Марк начал судорожно искать способ покончить с собой, чтобы перезапустить жизненный цикл. Земля в то же время Айвен проснулся от звонка. Не поднимаясь с кровати, он с неохотой произнёс: "Принять вызов". Трок. Сходу заговорил Ларс, коллега и приятель в одном лице. "Нужна твоя помощь. Ты время видел? Уже день. Серьёзно?" Слегка удивился он, посмотрев на затемнённое окно. У меня всё равно выходной. Но если ты зовёшь, чтобы пропустить бокальчик, то я необходимо вытащить ещё одного. Перебил звонящий. Что? Опять сбой? Да, приятель, и на этот раз сын крупной шишки. Ты же понимаешь, что я не даю гарантий. У тебя лучшая статистика, и моё руководство настаивает именно на твоей кандидатуре. В таком случае, я хочу знать, сколько вы платите. Как обычно, плюс премия за удачный исход. Говоришь, это сынок какой-то шишки? Да, друг, мы не смогли его поднять. Надежда только на тебя. Тогда я хочу в три раза больше. С той стороны возникла пауза. Айвен знал, они обсуждают ценник. Это слишком много. Ну, тогда я лучше как следует отосплюсь. Айвен, постой. Слушаю, медленно и немного едовито сказал он. Они готовы заплатить. Отлично. Через 10 минут буду готов. Вызовите мне транспорт. Такси уже ждёт тебя. Ничего себе. Видимо, ты и вправду кто-то крутой. Да и не тяни, пожалуйста. Он почти сутки там. Айвен сел в транспорт, управляемый искусственным интеллектом. Через несколько секунд после закрытия двери такси взлетело. И в этот момент он посмотрел в окно. Рядом с многоэтажным домом, где находилась его квартира, стоял проекционный билборд. Его сменяемые надписи рекламировали то место, в которое и направлялся транспорт. Айвен знал слоганы наизусть. «Весь мир в одном месте. Космос ближе, чем вы думали. Хотите побывать на любой знаменитой планете? Мы можем это устроить!» Не тратьте много денег и времени на путешествия. С нами вы можете побывать где угодно. Давно не испытывали острых ощущений? Мы сможем удивить вас. Радио в салоне вещало на ту же тему. Бодрый голос диктора сообщил: "Хотите испытать удачу? Или в вашей жизни не хватает адреналина?" А может вы фантазируете на взрослые темы и хотите порочных приключений? Тогда вы точно должны побывать у нас. Миллионы клиентов по всей планете, тысячи точек для исполнения желаний. Вы можете выбрать любой сценарий, испытать полную гамму эмоций, увидеть невероятное. Всё это есть у нас. Центр Другая жизнь ждёт вас. Айвен недовольно помахал головой. Он был хорошо осведомлён, что не всё так безоблачно в этой сфере развлечений. Айвен знал о редких сбоях в симуляциях. Бывало, что у кого-то возникали проблемы с психикой после погружения в мир иллюзий. Кто-то страдал от сильнейших головных болей, а кто-то даже умирал по-настоящему, находясь в симуляции. Такие случаи не было принято широко обсуждать, как и выносить информацию за пределы центра. Главы и их сотрудники пристально следили за появлением такого рода новостей и старались сохранять престиж компании. Те, кто всё же высказывался, попадали в неприятности, а собарьяны пропадали без вести. Организация имела мировое имя, вес в обществе и огромный капитал. Контролирующие этот бизнес люди следили за всеми поползновениями, связанными с их продуктом. Пострадавшим от симуляции выплачивали крупную компенсацию за причинённый вред, исключая возможные разговоры о несчастных случаях. Айвен встретили на подлёте к пункту назначения. Когда он вышел из транспорта, к нему подошёл Ларс в сопровождении двух молодых людей. Времени было в обрез, и они на ходу вводили Айвена в курс дела. Наш счастливчик считает себя экстремалом, захотел самый жёсткий сценарий. Кто эти двое? перебивая Вен, указав кивком на молчаливых сопровождающих. Оба молодых людей сильно нервничали, но не встрявали в разговор. Оператор и программист. Один следит за состоянием клиента, другой реализует его пожелания в симуляции. Их головы полетят в первую очередь, а после них и моя. Все зашли в здание и проследовали к лифту. Когда двери захлопнулись, Ларс продолжил: "Клиент обратился к нам вчера днём. «Это не имеет значения. Мне нужно знать, сколько часов он уже там». Ларс посмотрел на оператора, а тот на запястье, где отображалось время. «Он там двадцать один час», – процедил молодой человек. «Сколько времени занимает полное прохождение сценария?» «Все зависит от заказчика», – продолжил оператор. «Но в среднем около двадцати минут. Значит, он умирал примерно шестьдесят три раза», – быстро посчитал Айвен и тут же перевёл взгляд на Ларца. Почему не обратились ко мне раньше? Думали, что справимся сами. Вы же понимаете, что даже если удастся пробудить, он может вернуться совершенно другим человеком. Что я могу сказать? Варс развёл руки. Будем надеяться на лучшее. Лифт остановился, и все четверо продолжили путь по коридору. Вскоре они повернули в одну из комнат. В центре помещения стоит массивное кресло со слегка опрокинутой назад спинкой. На нём Марк, застрявший глубоко в симуляции. Все возможные датчики прикреплены к телу клиента. В нескольких шагах мониторы, на которых выводятся основные показатели, и за которыми следит дежурный оператор. Сейчас там находился другой человек, на время заменивший ответственного. Его тут же попросили выйти. Мне необходимо знать его сценарий, заговорила Ивин. Он попросил что-то жёсткое, процитировал взволнованный программист. Его голос дрожал. Что-то, что расшатает, удивит. Ближе к сути, парень. Сейчас важна каждая минута. В общем, он заказал сценарий Одиночество в космосе. Если вкратце, то клиент оказывается в спасательной капсуле, на которое они эвакуировались после крушения корабля. Они Я прописал ему еще одного пассажира. Его зовут Дилан Крам. Тогда я думал, что дать персонажу имя клиента Марк налит, но читаемое наоборот. Это крутая идея. Это не важно. Айвин терял терпение. Что еще? Когда у них заканчивается кислород, открывается дверь и его встречают рукоплещущие работники нашей организации. И господин Ларц лично поздравляет его с прохождением. Потом он должен проснуться. Это хорошая концовка сценария. А плохая это любая виртуальная смерть из всех возможных. В этом случае он также просыпается. Программист замялся, прежде чем добавить. Он хотел эксклюзивный сценарий и даже заплатил нам лично. Ларс помотал головой. Все понимали, что этих двоих с позором уволят. Это всё. Программист и оператор посмотрели друг на друга. Варс не сдержался. Что вы ещё натворили? Клиент сильно разошёлся в пожеланиях, заговорил нервный оператор. Оба младших сотрудника понимали, что любая информация может помочь разбудить Марка, но боялись наказания за своё самоуправство. Тем не менее, оператор продолжил. Он попросил включить в список желаний амнезию, а некоторые свои воспоминания передать персонажу, Дилану. Чего? Удивился Айвен. "Если мы его не вытащим", грозно заговорил Ларс. "Я лично засажу вас в тюрьму. И это будет ни хрена не хрена ни симуляция". Айвен сел на место оператора. Он обратился к стоящим рядом. "Нужно переписать код, чтобы клиент всё вспомнил. Этого нельзя делать. Сценарии на ходу не переписываются", протараторил программист. "Потеря памяти в подобных симуляциях запрещена, идиоты чёртовы". Поддержала Эвена Ларц. Единственное, что может вытащить его это изменение в программе, подчеркнул Айвен. Но он может не выжить, встрял оператор. Если тянуть время и ничего не делать, он точно умрёт. А так у него есть хотя бы шанс. "Спустя 3 часа", Айвен с грустью произнёс. "Ларц, я сделал всё возможное. Твоей вины здесь нет, приятель". Он со злобой покосился на своих подчинённых. В отличие от этих двух идиотов. Неожиданно оператор, показывая пальцем на клиента, воскликнул: "Смотрите, смотрите, он шевелится!" Айвен в тот же миг перевёл взгляд на экран. "Ничего не понимаю", сказал он. "По всем показателям клиент ещё там. Что будем делать?" спросил Ларс у Айвена. "Поговорим с ним, но Я не уверен, что он вменяем. Стоит позвать охрану. Это точно не будет лишним. Ларс по связи вызвал двоих сотрудников с оружием. Через минуту клиент с резким вздохом открыл глаза. В этот момент в кабинет зашли охранники и встали позади Ларса. Марк проморгался и, не вставая с кресла, молча смотрел на лица окружающих его людей. В свою очередь, Айвен и остальные не отрывали взглядов от Марка. Клиент медленно поднялся со кресла, после чего на мгновение замер. Новые лица тихо произнёс Марк с хрипотцой. Он тут же ухмыльнулся, после чего протянул: "Интересно". Затем его взгляд всё же остановился на Ларце. "А вот тебя я знаю" произнёс он, указывая пальцем. Интонация Марка пугала. Все напряглись, не зная, чего ожидать. Охранники были готовы в любой момент достать из-за пояса электрические дубинки. Марк обратился к Ларц: "Мы понимаем твоё состояние, но сейчас ты должен осознать, что находишься в реальности". Не меняя выражения лица, Марк произнёс: Я слышал это более сотни раз. Ларс посмотрел вокруг. Напряжение не уходило. Стоявшая позади него охрана была по-прежнему сосредоточена на Марке. После короткой паузы, проснувшийся продолжил: "И с каждым разом я всё больше и больше убеждался, что это правда. Я реален, как и все вокруг меня. Это Ларс даже немного обрадовался от такой реакции клиента. «Это меня радует. И это говорит о том, что твой мозг понес минимальный вред от долгого пребывания в симуляции». Марк будто не слышал. И в итоге я пришел к выводу. «Мы признаем свою вину», — поторопился оправдаться Ларс. «И готовы возместить ущерб». «Я Бог». «Что?» «Я бессмертен». Вы бы знали, сколько раз я умирал. Послушайте. И после смерти, перебил Марк, я каждый раз возвращался в исходную точку. Ваша симуляция зациклилась, и вы проходили один и тот же сценарий много раз. Марк засмеялся в голос. Как интересно. После чего замолк и покивал головой, будто хотел услышать, что ещё скажет Ларс. Мы должны вас продиагностировать. Возможно, работа мозга всё же нарушена, Марк цокнул и произнёс. Ну вот. А я уже было надеялся услышать что-то новое. Давайте я докажу вам, что я бог. На слове бог он сделал акцент. Не нужно этого делать. Хорошо. Тогда я поступлю с вами так же, как поступал со остальными. Много, бесконечно много раз я вас убью. А потом вернусь сюда, как ни в чём не бывало. Договорились, спросил Марк с улыбкой. Ларс в ожидании хоть какого-то совета посмотрел на людей вокруг. В этот момент Марк неожиданно толкнул стоящего перед собой Ларса и резко выдернул дубинку у одного из охранников, после чего нанёс ему же удар по голове. Тот рухнул на пол без чувств, и Марк набросился на второго. Через мгновение клиент отправил в нокаут его. Айвен, программист и оператор, не горели желанием оказаться на месте лежавших без сознания охранников. Но ну вот громко заявил Марк обескураженному Ларцу: "Я же говорил, что мне подвластен весь мир. Я бог!" заорал он ещё громче, после чего тихо добавил: "А ты, ты всего лишь человек. Ты зависешь от меня." твоя жизнь в моих руках. Неожиданно Гайвен бросился на Марка, выбив электрическую дубинку из его рук. Когда Марк потерял оружие, смелости набрались и программист с оператором. Они попытались схватить и обездвижить обезумевшего клиента, но Марк сумел отпихнуть ногой одного, затем, попятившись назад, ударил о стену державшего его Гайвена. Оператор решил отступить сам от страха быть покалеченным. Марк посмотрел на дверь. Он понимал, что без оружия слишком уязвим. Клиент подбежал к выходу, открыл дверь и, обернувшись, произнес «Вы сильнее!» Сравнивая настоящих людей с персонажами, сказал он «Посмотрим, что вы будете делать, когда я вернусь к вам вновь!» Он выбежал из помещения и, намеренно перевалившись через перила, полетел вниз. «Посмотрим, что вы будете делать, когда я вернусь к вам вновь!» Через мгновение Марк умер, разбившись о пол первого этажа. Все находящиеся в сознании свидетели инцидента подошли к месту прыжка и посмотрели вниз. Расстроившись, Ларс тихо протянул: "Чёрт, опять придётся убеждать руководство, что клиент сам виноват. Может, скажем, что он просто оступился, а затем свалился вниз? Симуляция же в таком случае ни при чём." "А значит, и мы не при делах." Все трое обернулись на оператора. "Несчастный случай?" спросил Ларс и продолжил. "Хорошая идея." Программисты оператора закивали, соглашаясь с Ларсом. "Молодец," похвалил он. "Вот только нужно как можно быстрее разобраться с камерами. Может, стоит всё-таки рассказать правду?" встряла Ивен. "Ведь могут пострадать и другие." "Ага." А чем я семью буду кормить, когда меня уволят? И вообще, с каких пор тебе заботят чужие проблемы? Айвен не ответил. Это не вариант, приятель. Пускай этим вопросом занимаются кто-то другой. А я хочу жить нормально, добавил Ларс. Деньги важнее людей. Я понял. Так было всегда, приятель. И наша организация не исключение. Действительно, произнёс Айвен со вздохом а затем подумал в реальном мире прибыль всегда будет важнее человеческой жизни